Глава двадцать восьмая. Капля чистого счастья. Проходили дни и месяцы, были новые истории ежей, новые радости и новые сражения. В феврале позвонила женщина, она сказала, что ей требуется помощь. «Моей самке африканского ежа не здоровится», — объяснила она. «У меня нет опыта лечения африканских ежей, только европейских», — сказал я. Вам следует обратиться к ветеринару, специализирующемуся на экзотических животных. Я никого не знаю, — ответила она. Моя ежиха родила ежонка пять дней назад, и с тех пор у нее течет кровь. Немедленно привозите ее. Чтобы не терять драгоценное время, я решил сам проконсультироваться со специалистами. Эта маленькая леди нуждалась в помощи срочно. Увидев маму с малышом, я растаял. Ежик был очень красивым, маленькое 400-граммовое создание, африканские ежи меньше, с белым носиком и парой милых глаз. Маленькая мадам розового цвета с короткими иголками, как у зубной щетки. Само безграничное страдание у последней черты, но когда к ней подходил ее детеныш, она находила силы, чтобы потереться своим носом, а его носик и лизнуть его медленно и нежно. Картина «Материнской любви». Ежонок тыкался в ее живот в поисках соска, чтобы напиться молока, от сосков к носу, от носа к соскам. Мне было очень жаль эту страдающую ежиху, и, как и ни раз до этого, я не находил в этом никакого смысла. Это причиняло мне настоящую боль. Кровь этой ежихи мамы казалась мне кровью всех невинных созданий в этом мире. Я немедленно начал действовать. Гемостатик, антибиотик, капельница для восполнения потери жидкости, кальций. Затем я позвонил в Вейллский госпиталь для диких животных, описал ситуацию до мельчайших подробностей, и мне сказали, что случай очень серьезный, но ежа могла бы спасти операция, возможно. Тогда я позвонил коллеге, работавшему с экзотическими животными, и привез ежа к нему. Я не уверен, что она перенесет операцию, учитывая ее состояние. Но если мы оставим все как есть, надежды нет, сказал он. «Давай попробуем прооперировать», — решил я. Я ассистировал. На крошечном животике мы сделали разрез чуть больше сантиметра. Извлекли матку, оставшаяся в ней плацента вызывала кровотечение и распространение инфекции. За ежихой осуществлялось полное наблюдение, и все прошло хорошо. Когда операция закончилась, мы ненадолго оставили ее под кислородной маской. Она проснулась не сразу. Когда она зашевелилась, я положил ежонка рядом с ней. Она облизывала его маленькую головку. Я обнял моего коллегу-ветеринара. Мы сделали это. Мы ликовали. Через 10 минут после нашей вспышки радости... Маленькая ежиха пару раз кашлянула и в считанные секунды умерла. Образ маленького детеныша, свернувшегося клубочком около мертвой матери, не покидал меня. Я возвращался домой в мрачном настроении. Ежиху похоронили под вековым оливковым деревом во дворе. Там я хранил всех умерших ежей. а оливковое дерево цветет каждой весной. Все, что я мог сделать, позаботиться об осиротевшем ежонке. Это была маленькая самочка. Я назвал ее Каролиной. Она весила девять граммов. Девять граммов. Бутон розы весит больше. Каролина, ты не закончишь, как твоя мать. Я сделаю все возможное. Я не допущу ошибок, и ты будешь спасена. — пообещал я. На следующий день у меня была назначена встреча с доктором в Милане. Я не мог ее перенести, поэтому решил взять ежика с собой, конечно, приняв все необходимые меры. Я подготовил переносной домик с едой, термос для ее подогрева и две бутылки для горячей воды, чтобы поддерживать необходимую ей температуру. Одну я собирался использовать сразу, и пока она не остынет совсем, Планировал остановиться у кафе и там наполнить их горячей водой. После нескольких остановок я, наконец, добрался до Милана и припарковался прямо перед медицинским учреждением. Мне не хотелось оставлять Каролину одну в машине, но выбора не было. Я приехал рано, и уже нужно было поменять горячую воду. Взяв пустую бутылку для воды, я позвонил в звонок. — Четвертый этаж, — сказал незнакомый голос. Я поднялся и зашел в офис, настолько роскошный, что мне стало неловко. Меня поприветствовала деловая и довольно надменная секретарша. Ее манерная полуулыбка сменилась озадаченным взглядом, когда я показал ей пустую бутылку и попросил немного горячей воды. Она показала, где находится уборная. Я как раз выходил оттуда, когда в коридоре открылась дверь. Светила медицины встречи, с которым я ожидал, провожал пациента. Он меня впечатлил, очень высокий. Доктор увидел меня. Я почувствовал себя как в школе, в окружении самых требовательных, строгих учителей. Он вскинул левую бровь, озадаченно посмотрел на меня, потом на бутылку с горячей водой. Его глаза расширились от удивления. Мне надо было дать объяснение. Я я я договорился о встрече, встрече с вами. для обследования, но у меня... Э -э «Маленькое животное в машине», — пробормотал я. «Маленькое животное?» «Ежик». «Ежик?» Он повторял за мной и еще больше недоумевал. Он мерил меня взглядом. «Ну да, детеныш, это длинная история. Может быть, когда наступит моя очередь, я вам расскажу», — сказал я. Вот я, как обычно, произвел впечатление чудака». Моя очередь подошла через два с половиной часа. Ожидая, я проверял Каролину шесть или семь раз. «Доброе утро, профессор», — сказал я. «Доброе утро. Теперь вы объясните». Ему было интересно все это время. «Я ветеринар, работаю с коровами, но...» Начал я и вкратце поведал ему о Нине и других, и о Каролине и ее матери. Этот большой представительный мужчина смягчился, он был тронут, задавал мне вопросы, он хотел знать понимать я немного обеспокоен потому что каролина в машине подытожил я нет принесите ее сюда я побежал за ней она чудесная кроха сказал светоч науки к счастью обследование прошло хорошо перед тем как меня отпустить он сказал секретарю специальная скидка ветеринару ему нужно растить ребенка мы попрощались смеясь я проголодался Взял пару веганских сэндвичей и остановился в небольшом переулке, откуда открывался вид на собор и площадь. Там я съел оба своих сэндвича, наслаждаясь всей этой красотой. А рядом мирно спал маленький ежонок. Капля чистого счастья.